Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино. На утро Буратино проснулся веселый и здоровый, как ни в чем не бывало. Девочка с голубыми волосами ждала его в саду. Сидя за маленьким столом, накрытым кукольной посудой Ее лицо было свежевымото На вздернутом носике и щеках цветочная пыльца Ожидая Буратино, она с досадой отмахивалась от надоевших бабочек Да ну вас в самом деле! Оглянула деревянного мальчишку с головы до ног Поморщилась Велела ему сесть за стол и налила в крошечную чашечку какао Буратино сел за стол, подвернул под себя ногу Миндальные пирожные он запихивал в рот целиком и глотал не жуя В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал Когда девочка отвернулась, чтобы бросить несколько крошек пожилой жужелицы, он схватил кофейник и выпил все какао из носика. Ой. Поперхнулся, пролил какао на скатерть. Тогда девочка сказала ему строго. Вытащите из-под себя ногу и опустите ее под стол. Не ешьте руками, для этого есть ложки, И вилки. От возмущения она хлопала ресницами. Кто вас так воспитывает, скажите, пожалуйста? О, когда папа Карло воспитывает? Ха -ха. А когда никто? Теперь я займусь вашим воспитанием. Будьте покойны. Вот так влип, подумал Буратино. На траве вокруг дома Носился пудель Артемон за маленькими птичками Когда они садились на деревья Он задирал голову, подпрыгивал и лаял с подвыванием «Здорово птиц гоняет!» С завистью подумал Буратино От приличного сиденья за столом У него по всему телу ползли мурашки Наконец, мучительный завтрак окончился Девочка велела ему вытереть с носа какао, оправила складочки и бантики на платье, взяла Буратино за руку и повела в дом заниматься воспитанием. А веселый пудель Артемон носился по траве и лаял. Птицы, нисколько не боясь его, весело свистали, «Ветерок весело летал над деревьями!» «Снимите ваше лохмотья! Вам дадут приличную куртку и штанишки!» Сказала девочка. Четверо портных, мастер-одиночка, угрюмый рак Шептало, серый дятел с хохолком, большой жук-рогач и мышь Лизетта. шили из старых девочкиных платьев красивый мальчишеский костюм. Шептала Краил, дятел клювом протыкал дырки и шил. Рогач с задними ногами сучил нитки, Лизетта их перегрызала. Буратино было стыдно надевать девчонки на обноски, но пришлось все-таки переодеться. Сопя носом, он спрятал в карман новой куртки четыре золотые монеты. «Теперь сядьте, положите руки перед собой, не горбитесь», сказала девочка и взяла кусочек мела. «Мы займемся арифметикой. У вас в кармане два яблока». Буратино хитро подмигнул. Врете? Не одного? Я говорю... Терпеливо повторила девочка Предположим, что у вас в кармане два яблока Некто взял у вас одно яблоко Сколько у вас осталось яблок? Два Подумайте хорошенько Буратино сморщился, так здорово подумал «Два? Почему?» «Я же не отдам же некто яблоко, хоть он дерись!» «У вас нет никаких способностей к математике!» С огорчением сказала девочка «Займёмся диктантом!» Она подняла к потолку хорошенькие глаза «Пишите! А Роза?» «Упала на лапу Азора». Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот. «Нам уже известно, что Буратино никогда даже не видел пера и чернильницы», — девочка сказала. «Пишите!» И он сейчас же сунул в чернильницу свой нос. И страшно испугался, когда сноса на бумагу упала чернильная клякса Девочка всплеснула руками, у нее даже брызнули слезы Ох, Вы гадкий шалун! Вы должны быть наказаны! Она высунулась в окошко Артемон, отведи Буратино в темный чулан Благородный Артемон Появился в дверях Показывая белые зубы Схватил буратина За курточку И Пятис Потащил в чулан Где по углам в паутине Висели большие пауки Запер его там Порычал Чтобы хорошенько напугать И опять умчался За птичками Девочка бросившись на кукольную кружевную кровать, зарыдала от того, что ей пришлось поступить так жестоко с деревянным мальчиком. Но если уж взялась за воспитание, дело нужно довести до конца. Буратино ворчал в темном чулане. Вот дура девчонка! Нашлась воспитательница, подумаешь! У самой фарфоровой голова туловище набитой ватой! В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрежетал мелкими зубами. Слушай, слушай! Буратино поднял испачканный в чернилах нос и в темноте различил... Висячую под потолком Вниз головой Летучую мышь Тебе чего? Дождись ночи, Буратино Тише, тише Шуршали пауки по углам Не качайте наших сетей Не отпугивайте наших мушек Буратино Сел на сломанный горшок, подпер щеку. Он был в переделках и похуже этой, но возмущала несправедливость. Разве так воспитывают детей? Это мучение, а не воспитание. Так не сиди, да эдах не ешь. Ребенок, может, еще букваря не освоил, а она сразу за чернейницу хватается. А кабей небось, гоняется за птицами, ему ничего. Летучая мышь опять пискнула. «Дождись ночи, Буратино. Я тебя поведу в страну дураков. Там ждут тебя друзья, кот и лиса, счастье и веселье. Жди ночи».